Глава 3. Вернувшаяся после полудня в столицу Марина Чернышова разрешила Благидзе позвонить в местную резидентуру КГБ и условиться о встрече, на которой он должен был подтвердить предварительно намеченную программу. План, разработанный в группе Клариса с учетом мнения сотрудников второго отдела ПГУ КГБ СССР, предусматривал активные действия по розыску Флосмана в Буэнос-Айресе. Липко был прав. Искать в многомиллионном городе нужного человека, не зная конкретно где именно, было просто невозможно, тем более если этот человек хочет остаться незамеченным. Но разработанная ситуация включала в себя и учет психотипа Кучера и особенности его прежней работы. Проанализировав действия чехословацкой агентуры на территории Западной Германии за последние 20 лет, Психологи и аналитики обратили внимание на повторяющийся фактор выхода на связь резидентов КГБ с агентами-нелегалами. Между Дюссельдорфом и Бонном по Рейну курсировали небольшие прогулочные катера, столь популярные и любимые у отдыхающих немцев. Обычно резидент давал сообщения в местной газете о прогулке несуществующей группы любителей богемского пива и указывал время и название катера, на котором должна была состояться встреча. Все агенты-нелегалы обычно знали, что сообщение о группе любителей богемского пива означает место встречи. Знал это и сам Флосман, часто пользующийся таким каналом связи. Именно на этом и был построен весь план. Между Буэнос-Айресом и Санта-Фе по реке также часто ходили прогулочные катера. Объявление, появившееся в местных газетах, обязательно должно было попасть на глаза Флосману, который наверняка должен был заинтересоваться подобной встречей, рассчитанной на других бывших агентов чехословацкой разведки. И по предположениям аналитиков ПГУ Кучер обязательно проявил бы себя в таком случае. Однако учитывались и привычная осторожность Флосмана, который не захочет идти на контакт с посторонним человеком. Именно поэтому в плане особое место отводилось Липке, которого Флосман знал по прежней работе. Кучер не мог знать, что о его настоящей работе двойного агента уже известно. Но он мог это предполагать, и поэтому действовать нужно было исключительно продуманно и осторожно. Заранее подготовленный текст вот уже две недели публиковался во всех местных газетах с таким расчетом, чтобы его прочитал сам Флосман. Отъезд речного теплохода Кастуэра в Санта-Фе планировался через два дня. Билеты в разные каюты первого класса Были заказаны для сеньоры Дитворст и сеньора Нина Маретти. Под этим именем за рубежом обычно работал похожий на итальянца черноволосый и высокий красивый Александр Благидзе. Для сеньора Липки также была заказана каюта, но ну, второго класса о которой он еще даже не подозревал. И теперь сотрудник посольства СССР в Аргентине, работавший под прикрытием дипломатического паспорта, специалист по вопросам внешней контрразведки и безопасной местной резидентуры КГБ, ежедневно звонил в кассы пароходства в двухдневное плавание узнавать, как продаются билеты. На теплоходе было по 16 кают первого и второго классов. Теплоход был небольшой и выбран с таким умыслом, чтобы каждый из оказавшихся на нем был на виду. Пассажиры третьего класса обычно терпеливо толпились на палубе и сходили на первой же остановке. За два дня до выхода катера из 16 кают 12 уже были проданы. Оставшиеся 4 более всего нервировали сотрудников местной резидентуры, а до отхода теплохода оставалось всего два дня. Дес держал слово – За домом Липки в компании было установлено наблюдение. Конечно, это был крайний случай, но, по мнению сотрудников бывшего 11-го отдела ПГУ КГБ, 11-й отдел ПГУ КГБ СССР занимался обеспечением координации работы с бывшими социалистическими странами Восточной Европы. Флосман был действительно незаурядной личностью. Несмотря на поиск в архивах, найти его фотографию так и не удалось и был составлен фоторобот, лишь приблизительно напоминавший Флосмана даже по рассказам людей, знавших его в прежние времена. На следующий день в отдел приехал Липко. Марина завтракала на террасе, когда он вошел в ресторан. Надев светлый костюм, он словно преобразился. Из старого человека, всю жизнь прожившего у моря и пропавшего рыбой и морем, он превратился в солидного пожилого сеньора с довольно благообразной внешностью. Редкая щетина на щеках была сбрита, волосы аккуратно уложены. Он явно наслаждался произведенным эффектом и, пройдя мимо столика Чернышовой, сел за соседний и подозвал официанта. И только после завтрака, когда она вышла из отеля, он присоединился к ней уже на улице. «Доброе утро!» – улыбнулся он приветливо. От него исходил аромат хорошего французского лосьона. «Вы сегодня более элегантны», – заметила Чернышова. «Просто я приехал к своим сыновьям», – объяснил Липко, которому была приятно подобная похвала от красивой женщины. «Давайте отойдем подальше от отеля», – предложила она, – «чтобы нас не видели вместе». Спустя двадцать минут он уже знал почти все подробности плана, выстроенного аналитиками. Он слышал о подобных формах связи в Западной Германии и поэтому сразу оценил перспективность подобного метода. «Он обязательно прочтет это сообщение!» – загорелся Липко. «Вы сумеете его узнать?» «Конечно!» – подтвердил Липко. Хотя он всегда любил принимать самый неожиданный облик. Его так и называли в Праге – имитатор. Чернышова достала из сумочки фотографию кучера, сделанную фотороботом. «Это он?» – Липко взял фотографию, пригляделся повнимательнее. «Похож, но выражение лица совсем другое». Более настороженная и отрешенная, глаза более внимательные, а губы узкие, в полоску, но в общем похож. Мне так трудно судить. Если я его увижу, то наверняка узнаю. Все-таки мы встречались с ним несколько раз. Мы заказали для вас каюту на теплоходе. Билет уже оплачен. Вы можете взять его в кассе в любое время. Он на ваше имя. Спасибо, но я думаю, что он просто так на пароход не сунется. Сначала все проверит сам. Отличительной его чертой всегда была тщательная подготовка. Он любил обращать внимание на мелочи, говорил, что в нашем деле мелочей вообще не бывает. «Может, вы помните еще какие-нибудь характерные детали?» – спросила Чернышова. «Он человек внимательный, эмоциональный, любит красивых женщин, деньги. Впрочем, они у него всегда были. Теперь я понимаю, почему». Вспомнил, он одинаково хорошо владел двумя руками. Стрелял, фехтовал, даже мог писать обеими руками и разным почерком. Вы думаете, он обратит внимание на наши сообщения? Обязательно обратит. Он всегда обращает внимание на такие сообщения. Но вот появится ли на теплоходе, этого я гарантировать не могу. Он вполне может почувствовать неладное и затаиться. Или вообще уехать из страны. «Это худший вариант», – помрачнела Марина. «Мы хотим предложить ему сотрудничество или хотя бы убедиться в его нейтралитете. Флосман слишком хорошо знает всю сеть нашей агентуры в Европе и в Америке, которую вы теперь решили использовать», – закончил за нее липко. «Я все понимаю. Впрочем, куда мы все денемся? Эти польские, немецкие, венгерские, румынские, болгарские, чехословацкие агенты – «Кому мы нужны? На родине нас считают злодеями и пособниками тоталитарных режимов. Для противника мы отработанный материал. Похоже, вы просто занимаетесь благотворительностью, спасая наши души от нас самих». «Мы говорим не об этом», – тактично заметила Марина, возвращая его к основной теме беседы. «Какие еще отличительные черты Флосмана вы помните?» «Я его узнаю сразу», – заверил Липко. Он не сумеет меня обмануть. Речь идет не только о вас. Больше ничего вспомнить не можете? Кажется, нет. Ничего особенного. Но я его узнаю. Хорошо, закончила разговор Чернышова. Сейчас поезжайте в кассу и возьмите билет. Завтра, в пять часов вечера, вы должны быть в своей каюте. Я тоже буду с вами в этой поездке. Договорились? Она хотела уже попрощаться с Липкой, когда заметила, что тот нерешительно мнется, словно собираясь о чем-то попросить. — Вы хотите сказать еще что-то? — спросила она. — Да, — кивнул ее собеседник. — Вы будете одна? — А почему это вас так интересует? — Флосману сорок пять лет. Он намного младше меня. Если вдруг он не захочет пойти на контакт... — Вы меня понимаете, сеньора. Мы с вами можем с ним просто не справиться. Не волнуйтесь, холодно улыбнулась она. Мы справимся. Хотя это и говорит в пользу Флосмана. У вас будет оружие, уточнил Липка. Я же сказала, чтобы вы не волновались. Идите в кассу и заберите свой билет. Завтра встретимся. Липка кивнул на прощание. Она проводила его долгим взглядом. Судя по всему, предстоящий поединок с Флосманом может сделать их путешествие не очень приятным.